Глава двадцать четвертая Гарвер поглядел на них с раздражением. Мне захотелось смеяться. Гриша крикнул «Привет! Что за дела?» Красотка вторила ему «Кривет! Кривет!» Правда, делами парней не интересовалась. «А вы почему не на занятиях?» — рявкнула я на личную гвардию. Я понятия не имела, куда Гарон приставил Гарвера. Ему, может, и положено сейчас отдыхать, а вот парней отбор не освобождал от прохождения летней практики. «Маша, истинная моя, ты чего?» — удивился Дренер. «Занятия же закончились. Знаешь, сколько сейчас времени?» «Хм...» — протянула я. «И вы решили опять следить за мной?» «Видишь ли, любезная моя Мария!» — улыбнулся Майгар, опустив лук. «Все мы имеем счастье считать тебя своею единственной, поэтому не можем держаться вдали от тебя, и каждую свободную минутку своего времени ищем путей приблизиться к тебе, о несравненное. «Хм... Вы что, всей компанией так за мной и ходите?» — обреченно спросила я, обведя парней взглядом. «Нет, ходим по отдельности», — пояснил Дерет. «Но часто встречаемся вот так, как сейчас. Очень часто. Привыкли уже». Меня чуть не свернуло от смеха. Несмотря на то, что вести были не самые утешительные. Гарвер вновь сложил руки на груди и едва заметно улыбался краешком рта, глядя при этом на парней наиграно сурово. Они ему конкуренты, конечно, но уж больно-комичная ситуация. Значит, чувство юмора у него есть. Еще один маленький плюсик в копилку свободного дракона, кстати. Подслушивали? Осведомился он деловито. Что это еще за выскакивание? Между прочим, вы могли напугать мою избранную. Нашу! рявкнул Дренер. Спокойно, малыш примирительно поднял руку Гарвер. «И что же вы подслушали?» «Ты приписываешь себе заслугу в появлении Биарии, выпалил Дерет и потоптался в опасной близости от крошечного растения. «Я первым распознал свою истинную в Маше. Она могла вырасти только в ответ на наши с ней чувства». «Несомненно, в ответ на мои», — сложил руки на груди Дренер. Я ощутил близость с Машей и сделал ей предложение еще до того, как начался эксперимент. Это он, видимо, про те его меркантильные потуги на грядке, — подумала я. Что-то там особой близости между нами не припомню. Но принц драконов, как известно, тоже не лишен логики и умения манипулировать. Майгар же вдруг вздохнул и грустно произнес. «Любезные мои соперники!» Все знают, что семечко биарии, ежели оно есть в почве, прорастает сразу, как только поблизости оказывается истинная пара. «Узрите», — он указал на росток. В отличие от Деррета, хотя бы не пытался затоптать его. Эльфийское изящество сказывалось. «Этому ростку не более суток, поэтому да будет очевидно нам...» Что проклюнуться он мог лишь после появления здесь почтенного дракона Гарвера. Если бы он появился в ответ на связь любого из нас с прекраснейшей Машей, то успел бы уже созреть и расцвел: Увы, нам. Майгар в расстроенных чувствах отвернулся и потянулся за флейтой, видимо, желая излить в музыке свою боль. Но одумался, поглядев, сколько не эльфийских мужчин вокруг. Боюсь, за услаждение драконьего слуха эльфийской музыкой ему могут и темную устроить. И Мэйгар это понимал. Парни замолчали, изумленно глядя на росток. Гарвер победно усмехнулся. И тут меня осенило. Подождите, друзья мои, я подняла руку примерно как гарон, призывая всех к тишине. А еще что-нибудь вы слышали из моей беседы с Гарвером? Нет. Ведь стоял полог тишины. Любезный коварный дракон снял его лишь, когда упомянул, что биария проросла в ответ на его появление, — печально произнес Майгар. Вот и я подумала о том же. Что же, я обернулась к Гарверу. Я так и думала. Ты, любезный. До чего же заразительна эльфийская манера речи. Будучи зрелым и сильным драконом... Я рад, что мои сильные стороны очевидны тебе, избранная моя. Я не комплимент тебе делаю, а рассуждаю. Помолчите все хоть немного, дайте вашей истинной сказать. Так вот, очевидно, что ты знал о присутствии парней поблизости. Знал и то, что росток слишком молодой, чтобы проклюнуться на чувства любого из них. И специально снял полок тишины, чтобы дать им понять, что твоя истинность со мной как бы более истинная. Думаю, это был экспромт. Ты снова демонстрируешь свой несравненный ум, — не стал отпираться Гарвер. Но, Майгар, скажи-ка мне, реакция Биарии и верно доказывает, что истинность более истинная. Обратилась я к эльфу как к самому разумному и уравновешенному. Любезная моя, думаю, да. Ведь лишь на прилет дракона среагировало это семя, что веками спало в земле. Увы, нам. В этот раз Майгар не проявил особой разумности. И тут вмешался Дренер. На его губах заиграла змеиная улыбка. Принц вообще-то подавал большие надежды в области всяких махинаций, как я убедилась еще из диалога на грядке. «Соперники мои, как говорит этот бессмертный, «Послушайте меня. Я думаю, что этот дракон...» Он невежливо указал пальцем на Гарвера. И глаза того гневно сверкнули. Сам притащил с собой это семя. Посадил его вчера. И сегодня оно проросло. А он сделал заявление, что его истинность — самая истинная. В то время как прорасти оно могло в ответ на истинность любого из нас. Или вообще на все истинности вместе. Если не так, то как он, не знающий Академии, мог оказаться именно в тех кустах, где вырос этот росток? Предлагаю вынести этот факт на обсуждение совета. Бороться с соперниками вне отбора таким низким образом. Ай-яй-яй, дракон Гарвер. «Я тебя уничтожу, мальчишка!» — рявкнул Гарвер и схватил Дренера за шиворот. Нужно было что-то делать, ибо я не сомневалась, кто победит в драке, а потом этого победившего засудят. Чего у них там делают с провинившимися драконами? Вроде бы связывают крылья. Ужас. Гарверу не помешала бы хорошая трёпка, но не такое. Я кинулась к ним, пролезла прямо между двух огненных тел, и, конечно, в этот момент... Нет, Гарон не появился. Видимо, ситуация не была особенно опасной для меня. Но Гриша с красоткой взвелись в воздух и принялись пикировать на драконов с воплями. «Дураки! Кретины!» То есть это Гриша кричал. Красотка пока лишь робко повторяла за ним. «Айррр!» Почти хором прорычали драконы, получив каждый поклевку в шею. Гарвер инстинктивно отпустил Дренера. Парень отлетел на пару шагов и замер, явно готовясь соорудить в руке молнию. «Всем выйти из сумрака! Стоять, в смысле!» — заорала я. «Руки опустили! Магию не творим! Забыл, что ли, Дренер, что бывает за применение боевой магии в стенах Академии?» «Он первый начал!» — обиженно заявил молодой дракон. «Он оскорбил меня низкими подозрениями», — рявкнул Гарвер. Но, кажется, по крайней мере, старший дракон взял себя в руки. Еще будут мне говорить, что свободные драконы более дикие. Дренер явно уступал Гарверу в умении контролировать свои эмоции, потому что его глаза все еще метали молнии. «Разберемся», — вздохнула я. Гриша с красоткой успокоились и вновь устроились у меня на плечах. Лишь изредка ворчали на тему интеллектуальных способностей присутствующих. «Подозрения, кстати, логичные», — вдруг сказал оборотень. «Если ты не желаешь честного состязания, а намерен любым способом получить нашу истинную, дракон Гарвер, то вполне мог поступить так». «Не зли меня еще и ты, мальчишка», — бросил ему Гарвер. — Когда я сюда летел, то вовсе не думал, что вляпаюсь в какой-то отбор. И даже не был уверен, что встречу здесь избранную. Я лишь следовал инстинктам. С чего бы вдруг мне придумывать заранее такую многоходовку и брать семя биарии? Да и где я его возьму? — Он может врать, — заявил Дренер. И тут раздался легкий шорох, со стороны дорожки. В проеме кустов появился магистр Дарбюр в сопровождении бауреля При виде нас на лице пожилого магистра отразился ужас. Он замахал руками и затопал, словно хотел разогнать гусей. «Ах, ах!» — запричитал почтенный магистр. «Чуть не затоптали варвары!» Мы все, включая сурового Гарвера, послушно сделали шаг назад и выстроились широким кругом возле крошечной биарии. А Дарбюр с Баурелем с трепетом склонились над ней. — И верно проросла, любезный магистр Дарбюр. Твоя идея оправдалась! — улыбнулся Баурель и погладил листик, чуть примятый неаккуратным касанием чьего-то ботинка. Полагаю, следует нам поставить защиту, чтобы впредь адепты и прочие не топтались вокруг. Мы с моей личной гвардией и Гарвером дружно переглянулись. Магистры явно знали о ростке волшебного растения куда больше нас. И это, кстати, доказывало, что посадил ее не Гарвер. «Простите, пожалуйста, почтенные магистры», — сказала я. Так биарию посадили вы? Конечно, вчера вечером, любезная адептка Мария, кивнул Баурель. Это блестящая идея магистра Дарбюра. Как нам определить, действительно ли у нас образуются истинные пары? И вот результат. Узрите росток. Баурель говорил не так пафосно, как другие эльфы но кое-что из изящной словесности в его лексиконе оставалось. Дорбюр выпрямился и принялся водить руками над ростком. Мои начальные магические знания уже позволяли определить, что он ставит защитную сферу. Она будет отводить внимание от этого места, а если кто-то все же прорвется, не даст шаловливым ногам и рукам навредить растению просто откинет их в сторону. «У меня назначена встреча с адепткой Мошкиной», по ходу дела объяснял Дарбюр. «Вообще-то он должен был ждать меня в аудитории». Но адептка нелюбезнейшим образом опаздывала, и мы с магистром Баурелем решили пройтись и встретить ее, ведь еще неизвестно, как девушка из другого мира ориентируется в академии а заодно проверить нашу посадку. «Но не будет ли нам оказана честь узнать, на чью именно связь с Марией проросла Биария, любезнейшие магистры?» — удивленно спросил Мейгар то, о чем, несомненно, думали все. «Я и сейчас уверен, что на мою...» — рыкнул Гарвер. «По времени все совпадает». «А с чего вы все вообще взяли, что она проросла на вашу связь с Марией?» Удивленно обернулся Дарбюр. «Хотя понимаю, молодость, чувство, истинная пара затмевает взгляд. Кажется, что все связано именно с твоей любовной историей. Мы не знаем, господа адепты. Думаете, только у кого-то из вас нашлась истинная пара в Академии?» За эту неделю среди участников эксперимента уже сложилось несколько пар. Не исключено, что среди них есть истинные. Биария, скорее всего, проросла в ответ на все истинные пары, что здесь есть, не только ваши. Нашей целью было лишь убедиться, что образующиеся под действием эксперимента пары нередко имеют истинную природу. Биария. Прекрасный измерительный инструмент. Думаю, нужно посадить еще две в разных частях сада. Он поглядел на Бауреля. Тот кивнул. А мы все стояли немного ошарашенные. В первую очередь, осознанием, какая же у нас мания величия. Ведь никто даже не подумал, что Росток мог проклюнуться в ответ на истинность какой-то совсем другой пары да хоть на истинность Гая с Милессой, которые тоже накануне вернулись в Академию из Серебристой Рощи и еще не успели расстаться. «Я остаюсь при своем мнении», — сложил руки на груди упрямый Гарвер. «А я рад результатам, ведь так остается шанс, что и наша с Марией связь имеет самую глубокую природу», — сказал повеселевший Майгар. А я задумалась, что-то такое проклевывалось, какая-то идея. Ведь измерительный прибор у нас и верно теперь есть. «Почтенные магистры», — наконец сообразила я. «Но ведь биария очевидно, способна помочь нам определить, какая из моих истинных пар самая истинная. Прошу рассмотреть мою идею». «Думаю, можно устроить такой эксперимент в рамках отбора». «Хм», — кашлянул Дарбюр с интересом, глядя на меня. «Разумеется, рассмотрим. Просто видишь ли, адептка Мария, у нас всего пять семян этого уникального растения. Не уверен, что мы хотим все их потратить на наше изыскание и привести новые не так-то легко». Можно ускорить созревание семян этого экземпляра. Но биария не поддается магии. Она расцветет быстрее и даст семена, только если истинная пара будет сидеть рядом с ней. Истинная пара с доказанной истинностью. «Расцветет быстрее», — обрадовалась я. «Тогда еще лучше. Это просто великолепный измерительный прибор». Если концепция истинных пар верна, то обещаю, к концу опыта мы получим много семян биарии. Выдуманный мною опыт требовал подготовки, поэтому его решили провести через день. Ожидался выходной, поэтому все мы будем иметь достаточно времени, чтобы сидеть рядом с биарией. А вечером следующего дня предполагалось первое испытание на отборе. Но прежде, уже ночью, когда я шла от Дарбюра, написав новый список конкурсов, произошло кое-что интересное. Я слегка заблудилась и свернула к площади возле ворот, откуда мы уезжали в Серебристую рощу. А там, в лунном свете, развивалась драма. Правда, все выглядело так красиво, волшебно и загадочно, что мысль о драме не сразу рождалась в голове. Посреди площади стояла большая тыква, в смысле вертуарий светло-оранжевого цвета, расписанной зелеными листиками и по форме, напоминающей тыкву. Возле него Мелесса с маленьким чемоданчиком. Она отчаянно обнималась с Гаем, Который исступленно прижимал к груди ее голову. Вернее, почти к животу, настолько он возвышался над миниатюрной феей. А прямо рядом с бертуаре стоял невысокий, очень стройный мужчина в зеленом фраке, не иначе как фей. Он разговаривал, и с кем бы вы думали. Конечно, с великим и ужасным. В лунном свете черные волосы гарона красиво блестели. Профиль казался особенно мужественным, словно выточенным из камня. Я залюбовалась на несколько секунд. Потом вспомнила, что он теперь в моей жизни — фигура неоднозначная. Гарвер прав, совершенно непонятно, что ему нужно на самом деле. Пусть теперь старается доказать мне, что он белый и пушистый, и что выбрать я должна именно его, а я буду думать. Буду принцессой. Я хотела незаметно проскользнуть по краешку площади, чтобы не мешать Горону решать деловые вопросы с Феем, который повезет Мелессу, а Гаю с Мелесой провести последние минуты в объятиях друг друга. Но, видимо, слуху всех этих раз куда лучше человеческого, а может, я при всей своей компактности топаю как слон. Меня заметили. Сперва Мелеса оторвала голову от живота Гая. Потом обернулся Гарон и вполне так доброжелательно кивнул. Словно ожидал меня тут увидеть. «Маша!» — звонко крикнула Мелесса, и они с Гаем, взявшись за руки, подбежали ко мне. Крошечная фея от души обняла меня, намочив слезами мою шею. «Маша, я вернусь, и я всегда буду тебе благодарна, ведь если бы не ты...» «Если бы ты не пришла в наш мир, если бы не стала участвовать в эксперименте, то Гай никогда бы не решился искупаться в пыльце, и мы с ним не нашли бы друг друга», — горячо прошептала она мне. «Ну-ну», — я инстинктивно погладила малолетнюю фею по голове. «Ты, главное, возвращайся через неделю, а то он с ума сойдет». «Конечно, я никогда его не забуду. Я вернусь, и мы будем вместе». — пообещала фея. Лишь бы тут не вышло, как бывает с легкими увлечениями в отпуске, фея вернется домой, окажется в привычном кругу среди своих, займется чем-то отличным от дел академии, и постепенно Гай просто выпадет у нее из головы. Но я ей верила, если они настоящая пара, то не забудет, или хотя бы не забудет за неделю. Гай тоже верил, хоть в глазах его стояло отчаяние. Не потому, что боялся, что она его забудет, а просто от того, что его феечку у него отнимали. «Пора!» — неожиданно строго окрикнул Милессу фей-водитель, или кто он там есть. Милесса хлюпнула изящным носиком, отпустила меня и горячо прижалась к Гаю. Потом уныло побрела к бертуаре. А Гай так и держал ее за руку. Держал до тех пор, пока маленькая ладонь не скрылась в машине. Спустя мгновение Бертуари тронулся и уехал. Ворота закрылись, и мы остались на площади втроем. Гарон, Гай и я. «Адепт Гай. Отставить горевать. Через неделю она вернется. Обещаю. Это испытание — просто формальность». Авторы экспериментов всего лишь хотят очистить совесть. Доказать себе и всем, что преждевременное созревание Мелесы необратимо. А значит, с этим ничего нельзя поделать, и следует разрешить вам быть вместе». «Это легко сказать, перестать горевать, магистр декан», — чуть не хлюпая носом, ответил Гай. «Хм». Гарон, оценивающе поглядел на него. Чтобы лишние мысли в голову не лезли, пойди-ка ты, адепт Гай, подежурь ночью возле северных ворот. А то дошли тут слухи, что группа оборотней собирается в лес купаться. Я бы, конечно, попросил тебя проводить адептку Марию до корпуса. Тоже дело. Но это дело оставлю себе. Это, знаешь ли, в моих интересах. Пойдем, адептка Мария. И совершенно неожиданно отставил локоть как бы предлагая мне взять его под руку.